«Тайны прошлого. Адам». Окончательно пришел в себя только через два дня. Принял душ, оделся и сразу же направился в кабинет Бенджамина. Но стоило мне подойти к дверям, ведущим святая святых этого особняка, тут же появилась девушка Мора и высокомерным тоном сообщила мне. «Мистер Аллен в данный момент отсутствует и прибудет только через двадцать минут. Ожидайте у кабинета». Эти моры настолько заносчивы. Даже если они занимают должность прислуги, всегда ставят себя выше побочных, и тем более людей. Не стал далеко уходить. Двинулся в сторону огромной лоджи и достал телефон. Голова еще немного гудит, но в целом я в норме. Набрал номер Рейчел, но в ответ услышал только длинные гудки, а следом голос девушки на автоответчике. Скинул звонок и набрал номер Сирены. Это, наверное, единственный человек, который всегда на связи. Она взяла трубку после первого гудка и заговорила быстрым шепотом. «Адам, все в порядке, она спит. Сегодня похороны ее подруги. А я, кажется, немного переборщила с успокоительным, и Рэйчел уснула. А еще, перебиваю девушку и спрашиваю, во сколько похороны?» «В два часа дня». Смотрю на наручные часы, время 12.45. «Кладбище в нашем городе одно, дорога до него займет примерно минут тридцать, не больше». Что-то внутри меня подсказывает, что я должен там быть. Возможно, мое присутствие немного успокоит девушку. Поэтому говорю сирене «Хорошо, скажи Рейчел, что я буду там». «А можно я тогда не поеду? Не очень люблю кладбище и все эти церемонии. Ну, не мою это. Я лучше дома останусь и можешь не ехать». «Фух, отлично. А то я подумала...» Сирена автоматной очередью выдает информацию. «В основном ту, что не следует говорить в тот или иной промежуток времени». Перебиваю девушку и говорю «Спасибо». Скидываю вызов, убираю телефон и бросаю взгляд в сторону длинного коридора, стены которого окрашены в кремовый цвет. В направлении кабинета мэра движутся две фигуры. Я безошибочно узнаю в них Тони и Бенджамина Алинов. Иду им навстречу и мысленно успокаиваю себя. Ведь меня так и подмывает расквасить физиономию Тони. Он даже не может выполнить банального приказа «Ничего не делать». При виде меня Бенджамин кивком головы приглашает меня в кабинет. Я первым переступаю порог. За мной Тони, и последним входит мэр. Тони с ублюдской улыбкой усаживается на ближайший стул к креслу Бенджамина. Я остаюсь стоять. У меня нет времени на долгие беседы. Бенджамин тоже не садится. Он расположился напротив меня, но смотрит в сторону. По его лицу сложно что-то прочесть. Но сейчас я уверен, он что-то тщательно обдумывает. Начинает говорить все так же, несмотря на меня. Ко мне на днях приходил Тобис и сказал, что я должен рассказать тебе о Лорел. Ты и так уже сказал мне о том, что она носитель чистой крови. Что я могу еще услышать нового? О том, что твои попытки ее спасти бесполезны. Сейчас у нас есть более глобальные проблемы. Вставляет свое слово Тони и откидывается на спинку стула. Молча смотрю на него и тихо ненавижу. Он ведь тоже ее сын. Как он может смотреть на ее мучение и ничего не делать? Всю свою жизнь он наблюдает за истязаниями женщины, которая его родила, и бездействует. Мое внимание привлекает голос Бенджамина. «Твоя мама больна. Моры не болеют», — тут же говорю я. «Это общеизвестный миф. Такое случается, но крайне редко и только у представителя чистой крови». Молча смотрю на Бенджамина. Он тяжело вздыхает. Достает из кармана брюк небольшую черную флешку, подходит к столу и вставляет ее в ноутбук. Несмотря на меня, он говорит. «Тобиас предупредил меня, что ты не поверишь моим словам?» Делает небольшую паузу и в это время что-то нажимает на клавиатуре. «Но ты всегда пытался спасти свою мать, хотя это и не требовалось. Но вскоре тебе придется спасать ее не от меня, а от кого же? От людей». На этой фразе он разворачивает ноутбук монитором ко мне. Качество видео плохое, но я безошибочно могу понять, что именно там происходит. Лорел в белой одежде, которая местами в пятнах крови плачет в объятиях незнакомого мне мужчины. Но через мгновение она резко вскидывает голову и смотрит в его глаза. Что-то говорит ему, но я не могу понять, что именно. Звука на видео нет, а из-за низкого уровня качества не разобрать слов по губам. Я продолжаю смотреть, как мужчина постепенно замерзает. В итоге он падает на пол, превратившись в глыбу льда. Лорел какое-то время стоит и смотрит на мужчину отсутствующим взглядом, а потом начинает рыдать и рвать на себе волосы. Она падает на колени и толкает мертвого мужчину. Кажется, что она пытается привести его в чувство. Но это больше невозможно. Он мертв. «После такого не выживают». Она выпила его энергию до последней капли и превратила его тело в глыбу льда. В замерзшую комнату вбегает Бенджамин. На секунду прикрывает глаза. Я вижу, как он с силой сжимает кулаки, но, взяв под контроль эмоции, начинает успокаивать маму. Он садится на пол рядом с ней. Лорел припадает к его груди и продолжает плакать. Это я могу судить по тому, как беззвучно вздрагивает ее тело. Но самое парадоксальное в этом то, как себя ведет старший Ален. Он так нежно и благоговейно утешает Лорел, что. Это день твоего рождения, нарушает тишину голос Бенджамина. Он тоже смотрит на видео, на котором сейчас двое моров выносят тело, а Лорел продолжает рыдать. Мерзкая догадка заставляет задать меня вопрос. Этот мужчина. Бенджамин переводит ледяной взгляд голубых глаз на меня и говорит: Твой отец, и, как видишь, его убил не я. «Но ты закопал его тело под окном комнаты Лорел. Зачем? Из-за мести, что она тебе изменила? Нет, но я видел могилу. Это действительно могила, но в ней не твой отец». Эта фраза выбивает меня из колеи. В голове проносятся десятки рассказов Лорел. Она всегда говорила одно и то же. О том, что Бенджамин — животное, которое убило единственного мужчину, которого она любила, и закопало его тело в саду. И все это из-за мести женщине которая одурачила его и водила роман со смертным у него под носом. «Тогда кто?» — задаю я логичный вопрос. Бенджамин молчит. «Я хочу подойти и встряхнуть его, взяв за грудки». Но высокомерный голос Тони останавливает меня на первом же шаге. «Ты был не единственным ребенком, который родился в тот день». «Кто лежит в той могиле?» — допытываюсь я. «Твоя сестра. Она родилась уже мертвой». Произнося это, Бенджамин захлопывает ноутбук, И выжидающе смотрит на меня. «Ты думаешь, я тебе поверю? Лорел столько раз рассказывала мне, что ты сделал с моим отцом, о том, что ты делал с ней. Она действительно верит, что все так и было. В тот же день прибыл Тобиас и внушил ей эту историю, так как он считал, что она не переживет правду о том, что убила единственного мужчину, которого искренне любила. В тот же самый день она потеряла ребенка». Ее мир хрухнул. И собрать его по кускам Лорел была бы не в силах. Я начинаю путаться в информации, которая вылилась на меня. Где правда? Где ложь? Все смешалось. Я не могу поверить, что Лорел убила моего отца. У меня была сестра. Почему все это Бенджамин говорит именно сейчас? Причем здесь Тобиас? Ты же знаешь, что в Совет Мора входят только представители чистой крови. Так вот... Лорел ⁇ это единственный ребенок Тобиаса. На ней заканчивается чистая кровь их рода. И ее больше не будет. И твой дар видения достался тебе от деда. Я внук Тобиаса. Сложно поверить во все, что сейчас говорит Бенджамин. И нужно ли это мне? Это бред какой-то. Допустим, я тебе верю. О том, что Лорел сумасшедшая, но как же ее рассказы о том, что ты снял все двери с петель и запирал ее на верхнем этаже, на окнах решетки.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 Я снял все двери, чтобы она не смогла запереться и навредить себе. И, поверь мне, она пыталась. Очень много раз. То есть, злодей тут она, а вовсе не ты. После этих слов лицо Бенджамина превращается в злую гримасу. Я никогда не претендовал на звание героя. Я ужасная личность. Ты даже не представляешь, насколько я ужасен. Но женщина, которая заперта наверху... Это единственное, что заставляет меня терпеть тебя в моей жизни. Ты думаешь, мне легко было смотреть на то, как рос ребенок от другого мужчины? Наблюдать из года в год, как ты меня ненавидел все это время, поверь, я ненавидел тебя еще больше. Но Тобиа сказал, что ты нужен, он видел тебя в будущем. И если бы Лорел не убила твоего отца, поверь мне, я убил бы его сам». Трясет перед собой руками. Этими самыми руками я бы свернул ему шею, но прежде он бы испытал такую боль, что молил бы меня о смерти. Бенджамин замолкает и, смотря мне в глаза, говорит. «Я любил ее. Всю жизнь я любил женщину, которая не отвечала мне взаимностью. Ты не представляешь, каково это». «Папа говорит правду», — вступает в разговор Тони, — «а я и забыл, что он здесь находится». Перевожу на него взгляд и вижу неприкрытую ненависть, которая направлена на меня. После того, как ты ушел три года назад, ее приступы стали случаться все чаще и чаще. Так что злодей здесь ты, а не мы. Этот выродок бесит меня все больше и больше. Возвращая взгляд на Бенджамина и говорю. Какого черта он еще в городе? Ты обещал. Я знаю, говорит глава Алленов. Тонни вскакивает на ноги и словно истеричка начинает кричать. «Ты не можешь указывать отцу, что делать. Ты — побочный ребенок, который только и портит нам жизнь». Тони пытается остановить его Бенджамин. «Но это уже невозможно». Из младшего Алина потоком вырывается вся ненависть ко мне. «Ты — пятно на нашей родословной. Да как ты смеешь указывать Мору, что ему делать? Ты — ничтожество, которое должно было подохнуть вместе с сестричкой. Тони, вон! С тобой я поговорю позже». «И в последнее время именно ты пятнаешь нашу репутацию!» Голос Бенджамина громом проносится по кабинету. «Но папа!» — опешив, начинает оправдываться Тони. «Я сказал, вон!» Тони удалился, напоследок громко хлопнув дверью. Но мне плевать на него. В голове складывается вполне убедительная картина, но сложно в одно мгновение переключиться с того, во что ты верил всю свою жизнь. Но то, что говорит Бенджамин, не кажется мне выдумкой. Если ты хотел стереть из памяти Лорел то, что она сделала, зачем закопал ее мертворожденного ребенка у нее под окном? Она сама об этом попросила меня еще до того, как Тобиас поработал с ее памятью. И я пообещал ей, но похороны дела рук ее отца я там не присутствовал. Бенджамин обходит стол и опускается на свое кресло. Ты сказал, что ее нужно будет защищать от людей. Что это значит? Это слишком долгая история. Если ты действительно хочешь, чтобы я поверил тебе, то расскажи сейчас. Алин молчит какое-то время. Он просто смотрит в пространство и, кажется, что-то вспоминает. Начинает говорить. С давних пор в Совет входят восемь чистокровных моров. Со временем они распространили свое влияние и за пределы острова. Они сейчас везде. В разных странах, на разных континентах. Большинство из верхушек власти в тех или иных местах — это моры. Но им стало этого мало. Бесспорно, что море это высшая стадия эволюции на данный момент времени. Но они перегнули палку и стали считать себя богами. И пятеро из Совета хотят открыть людям правду о своем существовании. Рано или поздно это произойдет. Возможно. Но для них люди — это просто скот, который должен служить для удовлетворения их нужд. И после того, как они откроют свою тайну, начнется война, и, возможно... Никто не выживет. Ни моры, ни побочные, ни люди. Причем тут Лорел? Видишь ли, как только тайна будет раскрыта, со временем люди узнают, что существует чистая кровь моров. Этого будет не избежать. И тогда они узнают, что эта поистине редкая кровь способна на чудеса. Например, лечить людей? Да, и начнется геноцид. Люди будут вылавливать моров и пытаться завладеть их кровью. Будет война... Всюду будет смерть и хаос. Моры возомнили себя бессмертными, но это не так. Люди не настолько глупы. Они дадут отпор и не будут жить под гнетом тирании. «И как ты хочешь это остановить?» Бенджамин обреченно качает головой и произносит. «Я пока не знаю. Тобиас передал мне пакет, который я должен открыть только после его смерти. Он сказал что если мы будем следовать правилам, то тогда сможем свергнуть совет и поставить в его правление других моров. Тех, в которых он уверен. Как я не подумала об этом раньше. Старший Аллен никогда не упустит возможность увеличить степень своего влияния. И среди этих избранных, конечно же, есть ты. Конечно. Наш разговор прерывает звонок моего мобильного. Достаю телефон. На дисплее имя Рэйчел. бросая взгляд на часы. Черт, время 2.35. Беру трубку. «Да?» Я уже знаю, что произошло. Крик девушки слышу не только я, но и Бенджамин. «Адам, это происходит! Сейчас мы на 103-м шоссе!» Я опоздал.